Глава 7. Посланники секты Несокрушимого Алмазного Солнца отбыли практически сразу, как получили ответ, а я занялся неотложными делами. Раз теперь время поджимало, то предстояло подготовиться к визиту уважаемых гостей. И первым делом было разобраться с выходцами из секты красного таящегося жука. И тут мне пришлось обращаться к Юл за помощью. Когда девушка увидела такое количество тел, которые нужно воскресить, то досадливо покачала головой и с некоторым осуждением посмотрела на меня. Но в конце концов она просто не могла оставить этих людей без помощи. Так начался долгий и утомительный для нее процесс возрождения. После каждого возвращенного с того света Юл нужно было делать небольшой перерыв. Тут ведь нет артефакта, который был у Рамуила что многократно увеличивал силы, говорящие с мертвыми. И в этих промежутках Юл занималась изучением ядов, которые я принес, и в этом ей помогали еще живые личинки. Был, так сказать, живой подопытный образец для экспериментов. Как только яд был опознан, она переключилась на его изучение с целью воспроизвести. И тут девушке пришлось запереться в моем пространственном убежище, чтобы не тратить на это время в реальности. Как только она смогла разобраться с тем, что нужно для яда, я отправился в Ханду, в аукционный дом тысячелетнего золота. Там меня приняли так же тепло, как и в прошлый раз, но толстяк, чего имени я так и не знал, не скрывал разочарования в том, что я так и не принес на торг ничего интересного. Перед моим уходом он даже обмолвился. «Если вы так переживаете из-за своей конфиденциальности...» то некоторые вещи аукционный дом тысячелетнего золота готов выкупить самостоятельно. Разумеется, цена будет ниже, чем если бы вы выставляли такой товар сами, но, с другой стороны, мы можем полностью гарантировать анонимность. Я подумаю, — ответил я ему и откланялся. В этот раз мои покупки были очень обширные, на разного рода мелочь. Пришлось оптом купить очень много вещей, необходимых для будущего приема. Мебель, утварь, одежду. Сейчас, после разграбления, дом Контр выглядел, мягко говоря, жалко. Может, мы и обжились немного за эти недели, но и только. Не хватало предметов первой необходимости, и это нужно было спешно изменить. Варк, придя в Гарут, должен увидеть не горстку оборванцев, а настоящий могущественный клан. Пусть и переживающий не самые лучшие времена, но не находящийся в отчаянном положении. Враг не станет относиться к нам хоть сколько-нибудь серьезно, если увидит, что у нас даже стульев для гостей нет. А вот оружием для своих людей я решил заняться сам. Да, это потребует от меня приличного количества времени в личном убежище, но так я лишь отточу свои навыки в кузнечестве и артефакторике. Как только я вернулся, то вручил Гарроне несколько десятков пространственных колец, полностью забитых покупками. А на пути в главный дом меня поймал самый старший из бывших сектантов, и нет, это был совсем не тот парень, которого я приметил раньше, а один из тех, кого оживила Юл. Это был мужчина за тридцать, уже помятый жизнью, и именно он и принял на себя руководство остальными. «Господин, не могли бы вы уделить мне пару минут?» «Конечно», — кивнул я. «Пройдемся?» Вместе мы прошли во внутренний двор позади главного дома, где как раз тренировался Мор. Он уже по привычке бегал и прыгал, навесив на себя какое-то запредельное даже для меня количество утяжелителей. Если бы я накинул на себя такой вес, то не то что прыгать, даже ходить не смог бы. О чем ты хотел поговорить? О нашей судьбе. Большая часть из наших очистилась от личинок, и мы... Хотите уйти? — догадался я. «Часть из нас. Разумеется, мы вам очень благодарны и обещаю, что отплатим, как сможем, но у некоторых из нас есть семьи, к которым мы бы хотели вернуться». «Неприятная новость. И нет, дело не в семьях. Очевидно же, что у них есть родные и близкие, с которыми они много лет не виделись. А в том, что у меня были другие планы на них. Само спасение сектантов совершалось лишь с одной целью — укрепить мой собственный дом». Я остановился и повернулся к нему, скрестив руки на груди. «Ты ведь Фумио, верно?» — припомнил я его имя. «Да, господин», — подтвердил он. «Я готов отпустить детей, тех, кто не стал полноценными исполнителями. Пусть вернутся к своим родителям, но остальные...» Я взял небольшую паузу. «Я буду говорить с тобой честно, Фумио. Вы мне нужны». Я стою на пороге войны с сектой несокрушимого алмазного солнца, и мне очень не хватает бойцов. Я не могу приказывать вам остаться. В конце концов, если я поступлю так, то вы просто сбежите рано или поздно, да и в бою от подневольных толку мало. Хотите отплатить мне за свободу? Сражайтесь за меня. С этими словами я шагнул вперед и положил руку ему на плечо. Я хочу предложить вам тот же контракт, что и другим моим людям. Один год службы, после чего вы будете вольны идти куда хотите, или остаться и служить дальше. В любом случае вы не уйдете отсюда с пустыми карманами. Поговори с гороной она расскажет, сколько я обещал заплатить за службу, и после этого решай». На этом я его оставил, отправившись по делам. Как уже озвучил, я не собирался давить на них. Это должно быть их собственное решение а не навязанное со стороны. Толку от воинов, которые идут в битву под принуждением. Они с большим успехом перейдут на сторону врага, чем будут отстаивать твою». Обойдя владения и убедившись, что все идет своим чередом, я отправился за пределы Горуда на свою тренировочную площадку. Там я несколько часов занимался медитацией, продолжая оттачивать двуединую технику поглощения мира. Спустя несколько сотен циклов она выходила гораздо ровнее, но все еще было куда совершенствоваться. Пока что она ощущалась слишком неровной. Энергия втекала в меня неровным потоком, а словно волнами, и не всегда они были одинаковыми. В обычной версии такого не происходило, и я пока не понимал, почему так. Либо я слишком много энергии поглощал за раз, а она была неоднородна, и не успевала равномерно распределиться в потоке, либо я все еще был слишком не умел в ней. Но в любом случае, главное, что мое возвышение сильно продвинулось. За пару часов медитации сумел открыть еще один узел на демонических меридианах, и в скором времени должен был открыть еще один, что переведет меня на второй шаг шестой ступени. На этом пришлось закончить. Было огромное желание посвятить медитации еще хотя бы пару часов, но всего понемногу. Я провел за этим занятием ровно столько, сколько запланировал изначально. Теперь же мне нужно было отправляться в пространственное убежище. Там я начал с физической тренировки, уподобляясь Мору. Пусть у меня и нет его стихии, но тело и дух должны идти вместе, рука об руку. Даже если ты откроешь все узлы, накопишь немыслимое количество духовной энергии, то без тренировок это все не будет иметь значения, и наоборот. Сколько бы ты ни тренировался, без достаточного количества внутренней энергии ты никогда не раскроешь весь свой потенциал. Так что тренировка. Даже позволил себе провести спарринг с самим собой, но в очередной раз убедился, что это скверная идея. Слишком уж хорошо я себя читал в битве. Песочные часы, которые я использовал для отмера времени, закончили отсчет, и я завершил тренировку. Теперь пришло время ремесла. Я вошел в мастерскую, силой мысли зажег горн и отрегулировал в нем температуру, создавая себе идеальные условия для работы. Первым делом я стал ковать мечи. Руку на них уже набил, так что никакого брака, да и конструкции внедрял простейшие, на укрепление и остроту. Добавлять им какие-то индивидуальные особенности не видел смысла, по крайней мере, сейчас. А вот в будущем стоит задуматься над тем, что артефактами я могу одаривать лучших своих людей. Ковка мечей была делом однообразным, учитывая, что мне нужно было их как минимум полсотни. Так что после каждого десятка я делал что-то другое. в начале копье причем внедрил в него парочку стихийных свойств на воздух. Если у кого-то из наших есть сродство или хотя бы предрасположенность к воздуху, то можно будет отдать в пользование, а если нет, то продам на аукционе. Пару десятков тысяч с него я точно получу. Еще десяток мечей, и теперь я создал добротный двуручный молот, внедрив в него наработки по стихии молнии. Это подарок для гороны за службу, так сказать. У нее как раз есть предрасположенность к молнии, как и у меня. Само по себе оружие действительно получилось хорошим, но не отличным. Оно не шло ни в какое сравнение с тем, что я сделал для друзей, а все потому, что делалось по наитию, без заранее подготовленной схемы. Но даже так это показывало, насколько сильно выросло мое мастерство. Мысленно создать схему в процессе и внедрить ее – Может, далеко не каждый кузнец-артефактор. И вновь мечи. Добивая тридцатый, я уже мечтал поскорее вернуться к медитации, а когда с ним было покончено, я внезапно понял, что совершенно не представляю, что еще такого можно сделать. А раз так, то я занялся изготовлением кольца для трансформации энергии. И уже по доброй традиции первое вышло скверным. И что самое нелепое... Это меня даже не злило, хотя, казалось бы, я сделал их столько, что должен без труда внедрять схему, но каждый раз первое кольцо выходит бракованным. Но второе уже получилось отличным. Гораздо лучше того, что у меня сейчас, отчасти из-за более качественных материалов, отчасти из-за того, что шестая ступень позволяла гораздо точнее влиять на материалы. В любом случае, я сразу же снял кольцо с пальца и бросил на склад, заменив на новое. Остальные вышли примерно на таком же уровне. Три я сразу решил отправить на продажу через аукционный дом тысячелетнего золота, раз уж они так открыто говорят, что готовы самостоятельно выкупить их. Думаю, миллионов двадцать я выручу, что решит финансовые проблемы на ближайшие месяцы. А четвертое кольцо я отдам Юл. В конце концов, она по возвышению выше меня, а пользуется тем, что я сделал еще на седьмой ступени. И опять мечи. Нет. Я тряхнул головой и отступил от кузни. Остановил в ней время, чтобы в будущем приступить к работе, не тратя концентрацию и время на создание ее с нуля. А сам вышел из убежища. «Тяф!» — поприветствовал меня Хель, сидя перед дверью. «А ты тут откуда?» — спросил я и, нагнувшись, потрепал его за ухом. Щенок тут же завилял хвостом и забегал вокруг меня кругами. Кажется, ему было весело. И тут, сделав очередной круг вокруг меня, он внезапно остановился и навострил уши, уставившись куда-то в лес. В чем дело? Ты что-то слышишь? Я вошел в боевую медитацию и тоже прислушался, но пока совершенно ничего не ощущал. хотя нет Есть нечто, едва ощутимая вибрация исходит от земли. И, кажется, она становится все сильнее. Нечто приближалось ко мне, но я никак не мог понять, откуда. Хель тоже это чувствовал. Он зарычал, прижал уши, а вибрация становилась все отчетливее. Откуда? Внезапно все стихло, но это было затишье перед бурей. Земля под ногами буквально взорвалась, но я уже был в другом месте, держа в руках рычащего Хеля. Из недр поднималось нечто крупное и длинное. На краткий миг показалось, что это гигантская змея, похожая на ту, с которой я бился во время испытания храма. Но почти сразу стало ясно, что это нечто более страшное. Гигантская скалопендра — длиной в полсотни метров, и, судя по исходящей от нее силе, это был даже не зверь-хранитель, а самый настоящий царь зверей.